Глава двадцать вторая. Это была программа поучения, которую хотел сказать и сказал на другой день совей при всеми собранными им во храме чиновниками, закончив таким сказанием не только свою проповедь, но и все свое служение церкви. Старогородская интеллигенция находила, что это не проповедь, а революция, и что если протопоп пойдет говорить в таком духе, то чиновным людям скоро будет. Неловко даже выходить на улицу. Даже самые друзья и приятели Савелия строго обвиняли его в неосторожном возбуждении страстей черни. На этом возбуждении друзья его сошлись с его врагами и в одно общим хором гласили: нет, это вытерпеть нельзя. Исключение из общего хора составляли заезжие Барнова Локов и Термосеев. Они хотя слышали проповедь, но ничего не сказали и не надулись. Напротив, Термосесов, возвратясь от обедни, подошел со сложенными руками к Барновалокову и чрезвычайно счастливый прочел: "Ныне отпусчаешь и работываю". Что это значит? Осведомился начальник. Это значит, что я от вас отхожу. Живите и будьте счастливы. Но на отпуск и еще последнюю дружбу. Тюркничу начальству, что мол, поп, про которого писано мной, забыв сегодня всё уважение, подобающее торжественному дню, сказал крайне возмутительное слово, на котором угодно будет иметь честь заложить посылаемый мною господин Термасесов. Чёрт вас возьми. Напишите, я подпишу. Друзья уже совсем были готовы расстаться. Но разлука их на минуту замедлилась внезапным появлением бледного и перепуганного мещанина Данилки, который влетел весь мокрый и растерзанный при доче Барнавалокова и, повалясь ему в ноги, завопил: "Батюшка, сошлёте меня куда милость ваша будет, а то только мне теперь здесь жить невозможно. Сейчас народ на берегу собравшийся, как всё к моей морде подсыкаются". Подсыкать натрабливать, здесь подбираться. И Данилка объяснил, что ему чуть не смертью грозят за то, что он против протопопа просьбу подал. И в доказательство указал на своё мокрое и растерзанное рубище, доложив, что его сию минуту народ с моста в реку сбросил. Превосходно! Бунт! радостно воскликнул Термасесов, и надев посреди комнаты фуражку, заметил своему начальнику: "Видите, как делают дела?" Термасесов уехал А вслед за ним в другую сторону уехал и Барнаволоков, обнаруживать иные беспорядки.